Те незабываемые три года, проведенные с тобой. Напротив меня стояла Нагиса Натзунаги. В этом нет никаких сомнений. Но сказанное ей ясно дало понять, кем она была внутри. Если кто и выглядит здесь иначе, так это ты, Сиеста. Вообще, перемена не представлялась возможной. но по какой-то причине я мог уверенно заявить, что она произошла. Если за этим стояла причина, так, ты ещё там, в сердце. Перенос памяти – своего рода феномен, при котором характер, интересы и особые черты отражаются на реципиенте после пересадки органа. Явление ещё не доказано с научной точки зрения, но случаи с переносом памяти наблюдаются по всему миру. Нагиса Нацунаги также испытала его на себе после пересадки сердца. Тем не менее, даже если этот феномен – реальность, все рецепиенты перенимали от донора характер, повседневные привычки до несколько воспоминаний. Сейчас, однако, Нацунаги не просто унаследовала память сиесты. Та заявилась сама, словно хозяйка и служанка поменялись местами. «Снова ты думаешь о грубостях Киме?» Нацунаги, или, вернее, Сиеста, немного сердито нахмурилась. «Я просто ненадолго одолжила тело этой девушки. Я не собираюсь его захватывать». Сиеста говорила голосом Нацунаги с лицом Нацунаги. Чувство было странное, но я сказал. «Рад видеть себя, Сиеста». Неважно, как это возможно, первая наша встреча через год после расставания подкосила колени. И я плюхнулся на зиму. «Ты всегда так улыбаешься, а, Глаза сиесты слегка раскрылись от удивления. Быть может, вышло немного мягче? Хотя, мне кажется, я и раньше так улыбался. Не помню точно. Пока мы были заняты нашим воссоединением, изглубин казино раздалось низкое рычание хамелеона, истекающего кровью изо рта, после выстрела сиесты. Его глаза закатились, открывая вид на залитые кровью белки. по всей поверхности кожи растянулись синие вены. Он поддался вперед, отхлестывая языком и хвостом. В нем не осталось ни следа человечности. Сиеста открыла серебряный чемоданчик, хотя нельзя было понять, откуда он у нее появился. Внутри лежало ружье для меня. Она протянула левую руку ко мне, распластавшемуся на полу. «Кимми, будь моим помощником». Только заслышав эти слова, мой разум вернулся на четыре года назад. Все осталось прежним, как и в нашу первую встречу, на высоте десять тысяч метров. Напротив меня стояла Нагиса Нансунаги, но мой взгляд видел сиесту из того дня четыре года назад. А раз так, выбора-то у меня все равно не было. Как будет угодно, великий детектив. Я взял руку сиеста и одарил ее своей лучшей улыбкой. А вот это уже будто из хоррора. Отвянь! Мы разделились, зажимая хамелеона в ловушку между нами. <звук> Хамелеон попеременно смотрел на нас, как бы предупреждая. Язык и хвост извивались в попытке поймать добычу. «Будь осторожна! Он может менять их длину и жёсткость, как пожелает!» Я кружил вокруг врага и делился информацией сиестой, которая делала то же самое на противоположной стороне. «А? Уверен, что именно там хочешь стоять?» «А? Какие-то проблемы?» Хоть это была и сиеста, но она заняла тело на Цунаге. Именно я должен столкнуться с врагом лицом к лицу. «Его язык больше не навредит мне». Так что я думаю, лучше спереди встать именно мне. Забыл совсем. Черт! Выпендрился, называется. Вижу, ты до сих пор не научился уделять достаточное внимание окружению. Завались. Мы поменялись местами, попутно уклоняясь от вражеских атак. Если так подумать, ты всегда таким был. Ностальгически произнесла сиеста, борясь с хвостом противника ружьем. говорила что-то вроде сегодня поселю тебя в том курортном отеле а на деле заходил в казино и проигрывал все наши деньги ну все потому что ты накануне весь день проплакалась как тебе надоело ходить в туалет на открытом воздухе мне пришлось я так-то надеялся переменить ход одной решающей победой не выдумывай следующий миг и пуля просвистела мимо моего лица Аккуратнее, сиеста. Может, перестанешь в своих грехах винить других. А вот, например, если говорить про тот момент, когда я случайно заметила, как ты с... справляешь нужду снаружи, я же извинилась, но... Мы в битве сейчас. Не вороши прошлое. Клянусь. Это женщина. Она запросто уклонялась от атак противника, еще успевала поболтать о прежних временах. Впрочем... На то они и прежние. Знаешь, Сиеста, я тоже застал тебя в постынный момент, помнишь? О чём ты? Ну, знаешь, тот самый раз, когда мы двое легковесы напились ликёра столько, что его было достаточно для полной ванны. Ты после него тогда. Ла -ла, ла ла ла ла ла я ничего не слышу. Как же так? Говорю тебе, не наставляй на меня пушку. Во! Хвост хамелеона разнёс близлежащий игровой стол, и обломки полетели во все стороны. Странное чувство. Ситуация оставалась невероятно напряжённой. Я накрутил себя, что это последняя моя битва, и всё же в какой-то момент мои плечи расслабились. Всё из-за сиесты поблизости. Сражение с ней придало телу и сердцу такую лёгкость, что появилось ощущение, будто у меня выросли крылья. Кимми... Ты не забыл? Мы сейчас в битве. Не вороши прошлое. Это я говорил. Разве нет? Чтоб тебя нечестно. Мы с Сиестой стреляли из наших ружей в унисон. НЕ? Прямое попадание. Хмелён тяжело пал на колени. Я воспользовался подвернувшейся возможностью и перезарядился. Редкое зрелище. Ты почти никогда не обижалась. Мой помощник больно уж уверился в себе. С каких пор это ты меня дразнишь? Я всегда говорил, дай парню три дня, и ты его совсем не узнаешь. В нашем случае прошёл год. Мы шутили друг над другом столько, чтобы восполнить годичную разлуку. Или пока могли. И? Что произошло дальше? В смысле, что? Сам знаешь, эм... Сиеста сделала нерешительное выражение на лице Натсунаги. Мы выпили ликёры и оба напились, а после... То самое? Она нехарактерно смутилась. И мне бы очень понравилось видеть это выражение на лице Сиеста. Ты вроде говорила не ворошить прошлое. Н на самом деле я очень переживала на счёт этого всего. И, и поэтому не могла пойти дальше в загробной жизни. «Мы можем вернуться к слёзному воссоединению?» Следом хамелеон, издав рык, поднялся. Рёв отличался от прежних воблей, и он сотряс зал. В ответ тело хамелеона преобразилось. Кровавые глаза вылезли ещё сильнее, а всё тело начало покрывать что-то вроде жёсткой чешуи. Под хруст он вырос многим больше человека. Одежда порвалась на лоскуты. Затем он наклонился вперёд, практически встав на четыре лапы, подобно ящерице или динозавру, словно тело не могло поддерживать вес. Он выглядел как... «Монстр!» Я громко сглотнул. «Его семя окончательно взяла верх». Выдохнув, произнесла сиеста, которая встала рядом со мной. «Великий детектив! Не раскидывайся жаргоном до того, как объяснишь его!» Боже, это живо напомнило мне тягость тех трёх лет. Как много раз я попадал в неприятности из-за того, что она ни о чем важном меня не оповещала. А после еще и спасала на последней минуте вся гордящаяся собой и требующая благодарности. Ах, вспоминать об этом уже бесит. Твоё выражение лица навевает некоторые воспоминания. Издеваешься надо мной? А что? Тёплые воспоминания. Послушай, ты не можешь так просто... произносить эти слова. Вновь взревел монстр. Да, я понимаю его чувства. Он обратился в эту мегаформу, а мы его игнорируем. Это и вас заставит закричать, уверен? Тогда направьте все жалобы великому детективу. Мы с Сиестой вернулись на прежние позиции, зажимая противника между нами. И... Что ты пришла сделать? Чего? Хочешь, чтобы я сказала, что пришла тебя спасти? Блин, ты совсем не милая. Суще. Свистящие пули, запах порховой гари, сцена представляла собой сюрреалистичную мешанину, словно сон в дневное время. Получив порез на щеке, откуда слегка просочилась кровь, сиеста, грезя сама по себе, прыгнула через поле боя. Она опустилась на извивающийся язык хамелеона, затем вновь прыгнула и нанесла яростный удар по голове врага. Великий детектив сделал один кувырок и приземлилась. «Она попросила меня», — сказала Сиеста, обернувшись. «Она сказала, что хочет, чтобы я спасла тебя». «На Цунаке?» «Да. Я планировала оставить всё на неё, но раз она меня умоляла, то я решила». Какого рода обмен произошел между ними двумя в одном теле? Я только знал, что слова Насунаги дали толчок Сиесте. В то же время это подразумевало исключение. Получается... Итак, это последняя наша встреча. Больше их не будет. Понимаешь? Мне казалось, на лице Насунаги промелькнула тень Сиеста. Ее прямой взгляд сосредоточился на мне. Да. «Понимаю. Это наше настоящее прощание». Свалившись, монструозный хамелеон поднялся и взревел. А следующий миг испарился. Наступила финальная фаза. «Сиеста, будь осторожна», — сказал я ей, когда она вновь встала рядом. «Все нормально. Держись, помощник». «А?» я впервые за четыре года полетел. Сиеста спасла меня тогда тем же способом. Она использовала свой острый нюх, чтобы уклоняться от невидимых атак противника. Кажется, для меня прямо идеально, когда ты так возишь меня. С чего это вдруг, помощник? Тебе было одиноко? Я тебе кажусь жалким ни за что на свете. Прости меня. Не извиняйся. Прости. что умерла первой. Сказал же, не извиняйся. Сказать по правде, на самом деле я не планировала путешествовать вместе с собой на целых три года. Эй, мы не сможем победить этого монстра, если будем предаваться воспоминаниям. Взять на себя заботу о ком-то глупейшей вещь, на которую могла бы пойти. Это бы привязало меня к миру, я была уверена, это лишь будет ограничивать меня в работе. Сказал же, сосредоточься на битве. Чёрт знает, когда пламя захватит весь зал. Следующее, что я поняла, прошло три года. Должно быть, ты нравился мне сильнее, чем я думала. Что с тобой не так? Мы с тобой не были влюблённой парочкой. И не уверен, что настоящими друзьями. Детектив и помощник. Бизнес-партнёра в каком-то смысле. Знаю, ты не думала обо мне в особом ключе. Я и сама не обращалась к тебе по-особенному, однако. Перестань. Поздно уже говорить это. Я-то могу сказать, с этим никаких проблем, но тебе нельзя. Если хочешь, назови меня эгоистичным. Но если ты... Те незабываемые три года, проведены вместе с тобой, оставили самые приятные воспоминания из всех. Если... посмеешь сказать мне это? Я... Ты глупый, Кимми. Сиеста нежно коснулась моей головы. Зачем упрямишься насчёт умершей девушки? Ты неплохо справлялся сам весь этот год. В горле встал ком. Веки увлажнились. Что со мной не так? Это не... Это совсем на меня не похоже. Серьёзно. Ну хватит. Если Сайкава Шарли увидит меня таким, если увидит на Цунаге, как только та вернётся в норму, они посмеются надо мной. Я немного отошёл от Сиесты. «Одинок ли мне?» – спрашиваешь. «Прости, но друзья у меня такие шумные, что мне некогда даже подумать об этом». В сознании всплыли несколько лиц, я криво улыбнулся. «Я больше не одинок». «Ясно. Тогда убедись, что...» Здорово проведешь с ними время. Мы сместились, встав спина к спине, хотя неясно было, кто из нас двинулся первым. Тело принадлежало на Цунаге, но чувствовалось тепло сиеста. Когда битва закончится, она исчезнет. После этого, вероятно, уже никогда не появится в теле на Цунаге. Раз так... Слушай, сиеста! тело Ах... «Насчёт остальной истории. Мы оба впервые напились ликёра до опьянения, и ты захотел узнать, что случилось дальше?» «Я вполне уверен, не такого рода разговор должен происходить между нами, наверняка в финальной фазе последней битвы. Ну, так оно всегда и происходило. Мы стояли бок о бок, моя вытянутая правая рука прошла так близко к левой сиесте, что они соприкоснулись. К сожалению... Ну, или нет, не знаю. Ничего не произошло. После мы оба выставили вперёд наше ружья Невидимый враг надвигался на нас. Если промажем, станем покойниками. Но Сиеста ответила. Всё нормально. Значит, нет причин для колебаний. Сиеста никогда не ошибалась. Ни разу. В следующее мгновение... В идеально выверенном пустом пространстве перед нами раздался громкий электронный звук. Помощник! Да. Сиеста и я выстрелили в одно и то же время. А потом глухой удар и кроткий визг предупредил, что всё кончено. Ясно. Честно говоря, могла бы переспать с тобой однажды. По крайней мере, я об этом думала. Ну почему так поздно-то? В следующий раз просто скажи. Под конец мы взорвались со смеху, словно парочка придурков.